Глава тринадцатая. Ловушка. «Стой на месте и не двигайся!» — закричал я. Мои слова были обращены не к студню, а к Седовой. Но, к моему удивлению, малый элементаль послушался и на пару мгновений замер. Что еще более удивительно, Ярина также послушалась моего приказа. «А закрыть глаза хотя бы можно?» — прошептала Седова, когда студень принялся пожирать тело Эрика. — Есть более уместная идея. Сможешь призвать стену воды? — Это которая начинается от самой земли и тянется вверх? — Да, насколько хватит сил. Ну, мне нужно двигать руками, чтобы создать правильную форму, иначе никак. — Действуй. Студень как раз втягивал в себя огромное тело, и ему было явно не до нас. Девушка открыла глаза и охнула, а потом принялась работать над заклинанием. Капельки воды срывались с ее ладоней, кружились вокруг запястий, а Ирина продолжала размахивать руками, словно ткала в воздухе, покрывала из капели красы. «Слишком мало! Такую стену и я мог бы повредить, что уже говорить о студне, которая снесет ее без проблем. Единственный шанс — выиграть немного времени и укрепить стену, а это значит, что придется привлечь внимание малого элементаля на себя». Я отбежал подальше от студня и краем глаза отметил, что дикие не торопились приближаться к нам, опасаясь своего переменчивого союзника. Они предпочитали разбираться с остатками отряда, который оказался зажат с трех сторон, между двумя горными массивами и порождением льда. Студень как раз закончил трапезу и уставился на стену, которую ткала из капелек воды Ерина. «Эй, ледышка, ты не замерз? Может, тебя немного согреть?» Я выпустил в студию сноб искр, который с шипением озился в его ледяной панцирь, оставляя глубокие проталины. В принципе, есть небольшой шанс пробить его защиту, но на это уйдет много времени и сил, а ни того, ни другого у меня нет. Слишком рискованный план, поэтому я попытался попросту отвлекать тварь, пока Ирина была занята возведением стены. Волна пламени в этой ситуации была неэффективна. Слишком много энергии уйдет на создание этого умения, а вреда оно причинит самую малость. Просто оплавит поверхность элементаля. Нет, искры в этой ситуации куда эффективнее. Жалят больно, тратят совсем немного энергии, разодоривают ледяного гиганта и отвлекает его внимание на меня. В какой-то момент я понял, что немного переборщил, потому как студень повернулся ко мне и собрался атаковать. «Готово!» Седова вытянула руки, выставив ладони вперед, и капельки воды мгновенно сформировали нужную форму, а количество воды резко увеличилось. «Прямо перед нами выросла высокая стена из воды высотой выше моего роста. По ту сторону стены донеслось давленное мычание, а потом вода стала замерзать прямо на глазах. Конечно, можно было стоять и любоваться этим зрелищем, но жить хотелось куда больше» поэтому я схватил Ярину за руку и потащил в сторону. Всего за пару мгновений водяная стена превратилась в лед, а потом разлетелась на куске от мощного удара студня. Один из кусков льда пролетел над моей головой, со свистом рассекая воздух. «Искры и пепел!» Выпалил я и направил волну огня куда-то за спину. Сейчас, находясь лишь на третьем круге владения силой, нечего и думать, чтобы победить студня в одиночку. Чудо, что мне удалось победить элементали огня. Хотя с родной стихией справляться проще. Можно было бы попросить Седовы хотя бы попытаться укротить этого монстра, но слишком опасно. Девушка и так вся белая от страха, особенно после того, как эта тварь целиком сожрала Эрика. Боюсь, в какой-то момент она не выдержит и даст слабину. Да, и дикие не станут ждать, пока мы прикончим их союзника. Не стоит забывать, что бой еще идет, пусть и далеко. Мы поднимались вверх по скале, надеясь, что такой массивной твари будет сложно гнаться за нами, но чудовище почти не отставало. Постой! Девушка остановилась, чтобы сотворить очередное заклинание, Но я схватил Ярину за руку и потащил в сторону, чтобы она не наделала глупости. «В чем дело?» «Это хлодень, опасная тварь. Что еще за хлодень? Впервые слышу о таких». «Так их называют дикие. В Радии они известны как студни. Не знаю, слышала ли ты о таких...» «Это тот самый студень?» Глаза девушки широко раскрылись от страха и удивления. Дедушка рассказывал мне об этих существах. Правда, что они могут замораживать одним взглядом? Ага. А еще выпускает из носа ядовитый пар и оглушает своим храпом всех, кому не повезет прикорнуть поблизости. Я не удержался, чтобы не отпустить шутку, но Седова лишь нахмурилась. Ладно, извини. То, что ты слышала об этих созданиях, уже достижение. Они водятся только в тех землях, где всегда лежит снег. Даже в Норстейне их можно встретить только на северных границах. И нет, взглядом заморозить они не могут. Но вот прикасаться к ним нельзя, иначе тут же примерзнешь. А потом эти твари медленно поглотят тебя, замораживая по частичкам. Но ты сама видела, что случилось с Эриком. Отвратительная смерть, честно говоря. «Опять твои нелепые шутки?» К сожалению, в этот раз нет. Откуда ты все это знаешь? У меня есть свои источники. Отмахнулся я. Снова Орм. Точку. Я старался меньше говорить, потому как от карабкания по горе сбилось дыхание. Ладно, знаток, и как нам уйти от этого существа? Желательно живыми. Оно медленно двигается, но если доползет... И да, у него нет глаз, но оно чувствует твои шаги было бы лучше левитировать. Будут еще советы, желательно из выполнимых. На этот раз уже Ирина решила сострить. Да, слушай мой план. Мы поднимались все выше, а по пути я коротко изложил свои мысли по поводу борьбы с чудовищем, но Ирина идею не оценила. Почему бы нам просто не пробежать мимо? Ты же сам сказал, что он медленно двигается. — Да, но он выпускает облако пара, которое может заморозить. Именно поэтому я просил тебя создать стену из воды, чтобы он не превратил нас в ледышки. — Ты от меня что-то скрываешь? — Ирина нахмурилась, а это не предвещало ничего хорошего. — С чего ты взяла? — Ты так и не сказал, откуда тебе известно столько всего. Я кое-что узнавала о тебе в замке. Хорошо, о студнях тебе мог рассказать твой наставник-северянин. Но то, что ты делал в замке и как сражался в лагере, эти знания доступны далеко не каждому. Сложно объяснить. Я искренне хотел рассказать девушке, как все обстоит на самом деле, но это слишком опасно, да и она все равно не поверит. Но кто в своем уме поверит, что спустя пятнадцать лет один из девяти стражей переродился в теле разбившегося парня? Да и не стоит выдавать себя. Не сейчас, когда я еще не набрал достаточно силы, чтобы заявить о себе и сражаться на равных с сильнейшими мира. И все же, я уже понял, что Ирина от своего не отступится. Мне иногда кажется, что я живу совсем другую жизнь. Словно я уже жил здесь и знал куда больше. Попытался я на ходу придумать вразумительную историю, но пока получалось неважно. «Сосуд!» Воскликнула девушка, на мгновение даже позабыв о студне, который не отставал. «Точно! Почему я сразу не догадалась? Ты сосуд?» «Вообще-то, звучит обидно». «Да нет же!» Глаза Ирины засветили, словно она раскрыла одну из величайших тайн, до которых никто ранее не догадался. «Твое тело — вместилище другой сущности. Скажи, с тобой не происходило ничего необычного, скажем, в последние месяцы?» «Со мной произошло много всего необычного. Раскрылся дар, я оказался не сиротой, а наследником замка и будущим главой рода Крыловых. Ну а потом твое появление. Надзор, лагерь для одаренных, и вот мы на севере». «Любопытно. Нет, после битвы у Кипучей горы я могла бы подумать, что в твое тело вселилась сущность какого-то сильного одаренного. Но сейчас не припомни, чтобы кто-то из сильных погиб». «Конечно, я не могу знать за весь мир. Кстати, а ты не помнишь, как тебя звали раньше?» «Сколько себя помню, меня звали Аристарх». «Понятно, понятно». Интерес девушки тут же охладел. Похоже, она решила, что дух одного из стражей, погибших 15 лет назад, здесь ни при чем. «Кстати, где остальные?» Герда повела их далеко вперед. Степану нужна срочная помощь, да и наш Лапин сильно пострадал. Я сказала, что мы догоним их позже. Хорошо, сейчас избавимся от этой зверушки, а потом найдем остальных. Шум битвы понемногу затихал вдалеке, а мы не оставляли попыток оторваться от преследования назойливой твари. Похоже, она решила во что бы то ни стало догнать нас. За это время я уже успел убедиться, что рассказы Храра о неповоротливости студней не соответствуют действительности. «Глупые кочки!» Седова зацепилась за камень и рухнула на землю. Я спустился к ней и помог подняться, но в это время почувствовал холод. Тварь воспользовалась шансом и настигла нас. «Получи, ледышка!» Я направил с огня прямо в пасть твари, и она протяжно завыла от боли, но только больше разъярилась и с новыми силами бросилась на нас. «Давай еще!» Ерина ударила струей воды под лапы твари, чтобы они примерзли к земле, но студень смог раскрошить лед и высвободиться. Это лишь на пару мгновений замедлило его, но не остановило. Последнее, что я успел сделать перед тем, как тварь набросилась на нас, спрятать девушку за собой и активировать огненный щит. Кожу обожгло языками пламени, а фигура студня исчезла за огненной преградой. «Выручай, пламя!» — прошептал я, когда огромная пасть студня направилась ко мне. Одной рукой я поддерживал щит, а второй призвал новую волну огня и обрушил ее туда, где должен был находиться ледяной гигант. Жуткая боль пронзила руку, когда студен коснулся ее своими клыками. И ведь даже аура не помогла. — Получи! — тварь ослабила хватку и отшатнулась в сторону, когда я направил огненный щит прямо на лицо твари. Воспользовавшись небольшой передышкой, я отполз в сторону и понял, что мы в ловушке. Ярина прижала спиной к отвесной скале и со страхом наблюдала за раненой тварью. Идти было некуда. Студень обезумел от боли и бросился вперед. Его морозное дыхание направилось в нашу сторону, а Ирина невольно зажмурилась и прижалась ко мне. Я обнял ее и прикрыл собой, хотя это и не особо спасало. Силы уже не оставалось, как и шансов выжить. Мощный вихрь пролетел прямо перед нами и унес в сторону морозное облако. «Герда!» — воскликнул я, заметив нашу спасительницу. Девушка стояла на уступе и спускала нам веревку. «Давайте сюда! Так высоко эта тварь точно не заберется!» Мы вскарабкались на вершину крутого подъема и уже с расстояния смогли рассмотреть студня. Чудовище беспомощно тыкалось в скалу, но найти путь никак не могло, а сзади по горе уже карабкались дикие. Их было всего человек семь, но ничего хорошего это нам все равно не предвещало. Я уже собрался выпустить в них волну огня, но Герда меня остановила. «Не торопись! Они не смогут пройти здесь из-за твари, А обход займет много времени. Вообще-то они наши враги. Всего несколько минут назад они пытались нас убить. Они не знали, что мы враги тронгов, а значит их друзья. Друзья диких? Ухмыльнулась Ярина. В По постудню таких друзей нет у них ни друзей, ни союзников. Они сами себе на уме. Внизу послышались крики. Видимо, обезумевший от боли студень вымещал свою злобу на всех, кто попадался у него на пути и набросился на своих недавних союзников. — Уходим! — скомандовала Герда. Девушка вырвалась немного вперед, избегая вопросов. Идти за ней приходилось очень осторожно, чтобы не подвернуть ноги. Понемногу боль в руке только нарастала, а я чувствовал, как она немеет. Уже сейчас мне не удавалось шевелить ей. Кожа была холодной и бледной, будто кровь туда совершенно не поступала. «Погоди, как только выберемся отсюда, займемся твоей рукой», — успокоила меня Ярина. «Да, если успеем». Идти пришлось еще несколько минут, которые показались вечностью. Еще с горы я заметил вдалеке ребят, которые собрались на поросшем хом поляне. Двое ребят лежали, еще трое возились возле них. «Скорее!» «Возможно, кому-то нужна наша помощь», — произнесла Герда. Андрей и Емельян обернулись, когда мы приблизились к ним. «Что с Семеном и Степаном?» «Степка умер», — отозвался Холмович. «Его убили дикие, а я вынес из боя его бездыханное тело». «А Лапин? А вот Семену можно помочь, но его коснулось ледяное дыхание той твари, и я не знаю, что можно сделать». — Ты заклинатель огня. Попробуй согреть его и отогнать лед. — Кто бы меня самого отогрел? — произнес я, покосившись на немеющую руку плетью, свисавшую вдоль тела. — Я знаю, что делать. — Герда вышла вперед и склонилась над Семеном. — Не торопись. — Седова остановила ее. — Откуда мы знаем, что тебе можно доверять? — Ярина, перестань. — Я отдернул девушку. — Герда помогла выбраться из засады и спасла нас с тобой от студня. Или ты уже забыла? — Не забыла. Но пусть ответит, почему в ущелье нас ждала засада и откуда ей известно, как бороться с ранами, оставленными студнями. — Если быть честно, я знала, что там будет засада, — призналась Герда. — Нет, подождите, я не желала вам зла. Жители Ледяного ущелья давно бьются плечом к плечу с дикими Только благодаря этому нам удалось выстоять, когда Норстейн предал нас и не пришел на помощь. Вот оно что. Теперь мне понятна причина такой нелюбви к Юрхаймам. Те просто не пришли на выручку, хотя обещали. А заодно я понял, почему Герда добровольно отправилась в лагерь, а она — разведчик диких в стане врага. Каждый месяц с небольшим на север приходят новые подкрепления и нам приходится отбиваться от наседающих одаренных и воинов. Раньше тронги думали, что это те люди, которые служат тронгом, но оказалось совсем иначе. Я узнала, что сюда отправляют тех, кто не покорился воле чужаков, как мы. За время в лагере мы сдружились, и я узнала, кто чего стоит. Я вижу, что вы можете стать нашими союзниками, и мы можем вместе драться против общего врага. А вот это большой вопрос. Ярина скрестила руки на груди и насупилась. «Я понимаю, вы можете мне не верить, но я сделала все, чтобы спасти именно ваши четверки. Мои попытки стать проводником не увенчались успехом. Никанор мне не поверил. Именно поэтому я провоцировала Йорхайма, чтобы учитель поставил нас во главу отряда. Только двигаясь вперед, мы могли вырваться из засады. И да, простите за студня, я не знала, что дикие его притащат». Все молчали, поэтому я решил первым нарушить тишину. — Герда, мы тебе верим и спасибо, но четверка — это отряд, в котором доверяют друг другу. У тебя не должно быть никаких тайн от остальных. — Ты серьезно? Ярина подскочила и уставилась на меня. — Она вела нас на верную смерть, а ты так спокойно реагируешь? А что, если мы снова лишь часть ее очередного плана? Я лично против того, чтобы Герда оставалась с нами. Не забывай, она спасла нас. Если бы она хотела, могла бы оставить нас там. Где, по-твоему, четверка Теноре и Подопригоры? Если не ошибаюсь, сейчас они лежат где-то в ущелье вместе с остальными. По правде говоря, мне было искренне жаль только Никанора. Учитель выбрал путь услужения в надежде помочь хоть кому-то из одаренных, но погиб от рук диких. Увы, но он сам выбрал этот путь. А мне не до конца понятно, почему Никанор так упорно шел вперед, — признался Холмович. Такое впечатление, что он тоже работал на диких и хотел, чтобы наш отряд зажали и уничтожили. Никанор никак не был связан с дикими, иначе я бы знала. — ответила северянка. «Я думаю, он знал, что готовится восстание, и хотел убраться как можно дальше на север, чтобы предупредить диких», — произнесла Седова. «Восстание?» Я посмотрел на Ирину и не мог понять, почему до сих пор не слышал ни слова об этом. «Часть родов великого и малого кругов Радии, несогласные с гнетом захватчиков, готовят восстание». Неожиданно пояснил Холмович, несказанно удивив меня. Выходит, он тоже в курсе? Они ждали удобного момента, чтобы лояльны тронгом силы оказались отвлечены. Продолжала Седова. Этот момент настал, и сейчас нужно действовать. — С ума сойти! — пробормотал Емельян, который явно был не в курсе этих событий. Вот так удивляешься происходящему вокруг, а потом узнаешь, что все было не случайно. Просто кто-то вел нас в засаду, кто-то другой направлялся на встречу с дикими, а третьи ждали удобного случая, чтобы сбежать и примкнуть к восстанию. Говорю же, у нас слишком много секретов друг от друга. Снова взял я слово. Мы должны понять, что оказались в самом центре опасных событий, и любая сторона может посчитать нас за врагов. Дикие могут решить, что мы пособники Норстейна в Норстейне считают дезертирами, тронги в любом случае сочтут врагами, и только мятежники могут принять за своих. Да и то не факт. Поэтому, если кто-то еще хочет сказать что-то важное, пусть говорит сейчас: Возможно, Крылов, сосуд с духом могущественной сущности, выпалила Седова. Ярина! Отдернул я девушку! А та потупила взгляд и поспешила объяснить свой поступок. Прости, Ари, но это важно. Конечно, если это действительно так. Ты помнишь, кто ты? произнес Холмович, рассматривая меня с подозрением. Я Аристарх, ответил я чистую правду, которая для окружающих имела совсем иное значение. Никто даже не подумал о девятом страже Алинора. Ясно! — ответил Андрей, покачав головой. — Если что-то вспомнишь или почувствуешь, скажи. Но пока все указывает на то, что Ирина ошибается. Девушка смотрела на меня так, словно просила, чтобы я сделал что-то, чтобы подтвердить правдивость ее слов, но я не торопился. Как бы мне не хотелось поддержать подругу, сейчас слишком опасно раскрываться. Не время. Нужно отыскать кристалл со своей силой, пройти инициацию, и тогда, вполне может быть, я доберусь ранга до пятого или шестого и смогу заявить о себе». «Ладно, хватит сидеть здесь», — оборвал нас Холмович. «Дикие скоро обойдут гору и явятся сюда. Лично я не хочу встречаться с ними, а вы как хотите». «Лапин еще не пришел в себя. Как мы можем куда-то идти?» «Я понесу его», — вызвался Андрей. «Отлично! Давайте меняться каждую тысячу шагов!» «А куда мы пойдем?» Ирина все еще не доверяла Герде, поэтому, когда северянка заговорила, Седова заметно нахмурилась. Скорость стемнеет, а северные пределы — не самое спокойное место. Стаи голодных волков, разведчики диких, студни, ревуны и прочие твари ночью особенно опасны. Никанор вел нас к заставе Хродрика». И пусть я уверена, что она разрушена, мы сможем найти там укрытие. Тем более мы совсем рядом с этим местом. Андрей, я посмотрел на Холмовича, ожидая его решения. Давайте сначала простимся со Степой. Надеюсь, дикие не разоряют могилы? Нет, это не по законам чести. Отлично. Тогда нам понадобится полчаса, не больше. Если кто-нибудь поможет, еще быстрее. Мы нашли подходящее место у подножья горы, очистили его от снега, с помощью дара Емельяна сделали неглубокую яму, опустили туда тело степы и засыпали могилу камнями. Андрей выстрогал деревянную табличку, а потом вырезал на ней имя нашего друга и день его гибели. Мы постояли немного возле могилы, сказали пару теплых слов и поспешили прочь. Дикие не будут знать ни сна, ни отдыха, пока не выйдут на наш след. Конечно, если тот студень не отбил у них желание соваться хоть куда-нибудь. Развалены заставы появились только через час. Идти с раненым лапином на руках оказалось не так-то и легко. Немного прошелся с ним на руках Холмович, Емельян, Живка и снова Андрей. У меня рука практически не двигалась и отзывалась болью при любой попытке ей пошевелить, а девчонкам ноша оказалась не по силам. Да и сами ребята через тысячу шагов едва не валились от усталости. «Вижу!» — первой заставу заметила Ярина. «Есть там кто-нибудь? Не хотелось бы снова попасть в засаду». «Можете не волноваться, там никого!» — успокоила нас Герда, но Андрей согласился идти туда лишь после того, как Емельян разведал местность с помощью стихии земли. «Застава выглядела ужасно!» Чистокол местами был разрушен, бревна вывернуты из земли. Ворота лежали прямо на земле, а немногочисленные постройки покосились, и все-таки заставу не разграбили. Скорее всего, дикие спешили и прошли дальше. Даже арсенал оказался практически нетронут. Здесь мы нашли мечи, круглые щиты воинов Норстейна, а также легкие кожаные доспехи с металлическими вставками. В условиях, что нам не выдали оружие, это очень даже пригодилось. Сюда, братцы! Емельян нашел пару относительно уцелевших построек. Первый дом, скорее всего, служил казармой, а второй — коморкой травника, где он готовил лекарственные снадобья для воинов. Герда тут же принялась рыться в пучках с травами и корешками. — То, что нужно! — воскликнула девушка. — Тащите сюда, Лапина! Крылов! Ты тоже не уходи далеко. У меня есть кое-что, что поможет тебе от укуса студня. Живка, будь добр, набери мне воды. Погоди, сейчас призову. А снег тебе на что? Не трать силу напрасно, она еще понадобится. Ты собираешься варить лекарственные настойки на талой воде и даже не очистишь ее? Ты видишь, где это можно сделать?» Живка покачал головой но все же вышел из дома и даже сделал вид, что набирает снег в деревянную кадушку. На самом же деле я заметил, как он склонился над кадушкой и тихонько призывает ее с помощью дара. Парень вернулся обратно с полной кадушкой и с невзмутимым видом поставил ее на стол. — Отлично. Ари, можешь разжечь костер? Я бы сама, но здесь нет огнива. — Без проблем. Одним взмахом руки я призвал искры, которые метнулись к сухому хворосту, а буквально через мгновение вспыхнуло пламя. Герда принялась возиться с горшочками и готовить отвары для меня и Семена. Прошло почти полчаса, прежде чем лекарство было готово. — Ты действительно будешь это пить? Седова покосилась на подозрительное варево, но я лишь улыбнулся. — Успокойся, видишь цвет, а запах... Здесь горно-шалфей и снежный вихревец. В сочетании с этими травами свет раскрывает свои очищающие и тонизирующие свойства. Ярина хмыкнула, но промолчала, а Герда с интересом посмотрела на меня. Буквально пару мгновений девушка колебалась, но потом все же поддалась любопытству. Интересно, откуда житель Радии так хорошо разбирается в северных травах? Меня воспитывал северянин. Герда с пониманием покачала головой, а в ее глазах я заметил уважение. Холмович тоже напрягся, но после моего ответа заметно успокоился. Мне показалось, или он разочаровался, услышав логичный ответ. Неужели он серьезно рассчитывает, что я сосуд одного из могущественных одаренных прошлого? Надеюсь, настанет день, и я приятно удивлю Холмовича, но это явно случится не сегодня. От дальнейших расспросов меня спас голос Емельяна. «Ребята, Лапин пришел в себя!»